Глава седьмая. Подарок. «Неужели демон завалил вас?» Прокаркал ворон, усаживаясь на мое плечо. Нюша тем временем уже подставила свою голову мне под руку. Мол, гладь скорее. Не угадал, пернатый. Я зачерпнул ладонями холодной воды и ополоснул лицо. Затем сделал несколько глотков живительной влаги и, утершись рукавом, договорил. «Нас убил воин-творца». «Этот может». Мне не удалось удивить помощника. «Очень наглые они, поэтому меня...» «Ладно, это тебя не касается». «Много искры-творца снялось при смерти. Обычно не больше десяти единиц, но вдруг...» Минимальное? – ответил я, нахмурившись. «Постой, что ты сейчас сказал?» Да ладно, удивился птица, проигнорировав мой вопрос. Ангела черный убил. Силен, уважаю. Черный раньше меня умер. Я крылатого умением прикончил. Твою мать! Выругался ворон. Сколько единиц получил? Нечитаемую, только одну. Все равно плохо. Придется через черный ход заходить. Серафим тебя не пропустит, просто из вредности. Куда заходить пернатый? Мне сильно не понравился тон, которым помощник произнес последнюю фразу. Рано тебе еще знать. Лучше выбирайся из лабиринта. Надо как можно быстрее прорываться в центр и валить отсюда. Дурное это место, если демоны так легко пробивают завесу. Мой тебе совет. Больше не вызывай к Творцу. После этого всегда бывают проблемы. Из безопасной зоны нас выбросило на том же перекрестке, чему никто не удивился. У родника обнаружилось здание, а чуть поодаль, на бугленном бревне, сидел тунгус. Опознав меня, он помахал рукой и вернулся к перерванному занятию — чистке оружия. «Ноэн, как вы смогли убить демона?» Поинтересовался азиат, капая из масленки на небольшую трепицу. Заговоренный пулей», — ответил я полуправду. Черный не появлялся еще. «Тэм», — махнул Саян рукой в сторону нашего сражения с крылатыми. «Что это ищет?» Я тоже отправился на поиски Аниного копья. Увы, кто-то его успел прибрать, что сильно подпортило настроение. Девушка просила сохранить оружие, а я так бездарно его просохатил. Мечника я застал за странным занятием. Тот, распустив на лоскуты несколько полиэтиленовых пакетов, аккуратно заворачивал в них перья, по парам, черное и белое. Рядом с топорником лежало две кучки этих самых перьев. «У тебя есть целлофан или ткань?» Обратился ко мне черный, махнув рукой в приветствие. «Моих тут лишь треть, не больше. Жалко будет бросать». «Это что, алхимический ингредиент?» Проявил я смекалку. «Почти. У меня профессия артефактор, а это...» Мечник указал на кучке. «Очень ценный материал. Я даже представить не могу, насколько ценный. У меня имелся рулон с пакетами, трофейный. Носил с собой на случай, если придется разделывать тушу твари и брать с собой свежатину, чтобы не заляпать кровью себя и рюкзак». Так что с трофеями справились быстро, как раз к завтраку. Задерживаться не стали, быстро перекусили и снялись с места. Двинулись вперед уже втроем, не считая ворона с лисицей. Даня, отлучившись по нужде, так и не вернулась, хоть мы и звали ее и даже пытались искать. «Сбежала», — сообщил Тунгус, сходивший в лес и быстро обнаруживший следы женщины. Она говорила, что устала. «С нами опасно, вот и ушла», — сделал вывод мечник. За сутки знакомства ее сначала чуть не разуплотили, затем атаковали твари, а под конец чуть не утащили демоны. Лучше пойти к князю, чем такие риски. Дорога до следующего перекрестка прошла спокойно. Битва демонов с воинами его расшугала всех тварей на прилегающих дорогах и тропах. Заключенные, если и были таковые, тоже постарались как можно дальше уйти от опасного места. Вроде чисто. Мы с Чёрным рассматривали каждый свой бинокль-поляну, которую нам нужно было пройти. «Развалины только, не укроешься». «Зато в лесу настоящая крепость», — ответил я. «Сколько там этажей? Два? Откуда только лес притащили на такие хоромы? Не люди строили. Вон, живые деревья по углам строения. Черный убрал бинокль». «Не пропустят местные чужаков. Возвращаться нужно». «Поздно, нас уже заметили», — сообщил тунгус. Проглядел я засаду, хорошо прячутся. Ушастые, зло произнес мечник. Будем прорываться, иначе поймают и живем кожи сдеррут. Они любят издеваться над людьми. И мы рванули. Не знаю, как другие, но я так давно не бегал. Вернее, никогда, потому как усовершенствование тела показали себя во всей красе. Черные снюши бежали со мной вровень. Ворон давно улетел вперед. А вот Саян начал отставать. То ли ногу подвернул, то ли поймал стрелу. «Бегите!» — крикнул Бурят, когда я собрался помочь ему, разворачиваясь назад. «Я их задержу!» И мы поднажали, виляя зигзагами, чтобы не попасть под редкие стрелы, добежали до развалин в центре поляны, где Саян окончательно отстала. А за нас, похоже, взялись серьез. Стрелы полетели в два раза чаще. Со всех сторон заули словно охотники загоняли зверя. «Твоя аура! Активируй ее!» — выкрикнул на бегу мечник. Когда мы почти миновали развалины и впереди метров сорока, дорогу перекрыли несколько фигур с луками. Хлоп! Из-за спины раздался выстрел мелкашки. Один из перегородивших нам путь к оступлению завыл, бросил лук и закрутился волочком. Я ухватил рукоять меча и активировал ауру пламени, молясь, чтобы она работала в движении. Черный на бегу извлёк оба клинка, и воздух вокруг заискрился. Нас хотели поймать живьём, и это была самая главная ошибка ушастых. Первые два залпа, выпущенные по нашим ногам, сгорели в ауре. Третий встретила серию электрических разрядов, отчего стрелы резко сменили траекторию. Один из эльфов закричал, словно ему причинили сильную боль. А затем мы врезались в противников. Со стороны мечника раздались крики боли. Черный сходу обрушил клинки на ушастах, А вот я немного растерялся. Не успел нанести полноценного удара, лишь от души приложил рукояти меча, оказавшегося передо мной эльфа зацепившись гардой за капюшон. Хорошо, что ткань оказалась не слишком прочная, и мне удалось не потерять скорость, рывком высвободив меч. Ходу! выкрикнул напарник, пройдя через пару ушастов, словно нож сквозь масло. Сзади раздался еще один хлопок выстрела. Саян сдерживал противника в крепости, давая нам шанс уйти. И мы воспользовались этим шансом. «Кажется, оторвались!» Тяжело дыша произнес черный когда перекресток скрылся за затяжным поворотом. «Метров четыреста, не меньше. Можно сбросить темп». «Черт, где Нюша с пернатом?» Я зазирался, но так и не увидел лису. «Погибла, стрелой зацепила», — ответил мечник. «И ворону твоему спасибо, Хорошо отвлек одного ушаста. Прямо на голову ему спикировал. Я бы с тремя не справился. Слишком ловкий, черти. Кстати, ты зачем своему ушастому косу срезал?» «Что? Какую косу?» «Так вот, на рукояти болтается». Указал мне на меч черный. «Я думал, ты в качестве трофея перехватил. Так вот за что зацепилась рукоять клинка. Аккуратно отцепив навершие рукояти золотистую, петлёй захлестнувшуюся прядь, на конце которой была крупная белая бусина, я осмотрел трофей. Длинная, сантиметров двадцать, уже распустившаяся коса. Почему-то мне не хотелось ее выкидывать. Поэтому я аккуратно сложил волосы и попытался положить их в боковой карман рюкзака. Черт! Рука натолкнулась на стрелу, вонзившуюся в рюкзак. Посмотрел на напарника и хмыкнул. У мечника в рюкзаке торчали целых три стрелы. Я внес предложение. Нам бы свернуть в лес, осмотреть себе. Давай еще пару километров легким бегом, чтобы подальше убраться от этих тварей. Так и сделали. Бежали по обочине, чтобы в любой момент нырнуть под защиту деревьев, но нам никто не попадался, даже твари. И лишь когда усталость стала накапливаться, мы свернули в лес, где тут же принялись освобождаться от подарков ушастых. На двоих в рюкзаках оказалось пять стрел. Без труда вытащив одну, я потянул вторую и тут же понял. придется перекладывать содержимое. Расстегнул молнию, вытащил продукты, пакеты с перьями, а затем потянул свитер, прихваченный еще в красной зоне. Так, похоже, стрела увязла в нем, вообще не идет. Я осунулся обеими руками в вглубь рюкзака и замер. Какого хрена? Я осторожно ощупал предмет, которого здесь не могло быть. Почему? Потому что я не клала внутрь никаких коробок. Прямоугольный предмет, который, по сути, остановил одну из стрел, не дав ей добраться до моей тушки. «Ты чего там возишься?» Спросил Черный, уже закончивший со своими вещами и надевающий рюкзак. «Сейчас». Мне, наконец, удалось высвободить неизвестный предмет. Я с недоумением уставился на коробку. В голове едва заворочились предположения, Но руки уже вскрыли крышку, и я замер, рассматривая тускл сверкнувший браслет. Чёрт, я ж совсем забыл про предмет, подаренный мне творцом. Я сосредоточился на браслете и, поддавшись интуиции, пожелал узнать, что за вещь я держу в руке. Может, это просто бижутерия? Перед глазами тут же вспыхнула надпись. А кого судьи. Артефакт, созданный руками его. Свойства. Первое. В радиусе 20 метров от владельца все твари и демоны чувствуют приближение слуги его и будут вынуждены атаковать или убегать в ужасе, если почувствуют силу. Второе – скрыто. Третье – скрыто. Иноценс номер 13. Отныне окова судьи является частью тебя, пока чистота твоей души не окажется ниже 100%. «Ну, что там у тебя?» – поинтересовался черный. «Неразрушимый предмет?» Еще одна проблема на мою задницу!» Я грязно вырыгался, разглядывая две полоски тускло поблескивавшего металла, обхватившего мои запястья. «Судя по описанию этих браслетов, ходить рядом со мной стало опасно. Я для демонов и тварей теперь как тряпка для быка. Хм, поверь, ни одному тебе создатель устраивает подленки». Ответ мечника прервал грозный рык и треск ломаемого подлеска. «Сука, началось!» Процедил я сквозь зубы, отбрасывая рюкзак под дерево и извлекая из ножен меч. Черная горила выскочившая на нас, взревела еще громче и ринулась в мою сторону, проигнорировав черного, стоящего к ней гораздо ближе. А вот напарник не стал игнорировать тварь, ловко рубанув той по задним ногам. Огромная обезьяна кубарем покатилась в мою сторону, взвыв от боли, а удар пламенного клинка окончательно добил твари. «Слушай, получается теперь демонический отродье» не смогут пройти мимо нас без нападения. Мечник быстро сложил дважды два и сделал правильный вывод. Это же получается, твари не смогут напасть на нас из засады. А ведь ты прав. С такой стороны посмотреть на проблему у меня ума не хватило, а ведь это огромный плюс. До следующего перекрестка добрались без происшествий, если не считать двух ушастых, попавшихся нам навстречу. Эльфа очень спешили и головами по сторонам особо не вертели, поэтому нас не заметили. «Как думаешь, там есть кто-нибудь?» — спросил напарник, разглядывая малую зону безопасности. «Вряд ли. Слишком дорого обходится отдых в таких местах. Зайдем? «Разумеется, мне патроны к ружью купить нужно». Мы успели выйти из леса и сделать пару шагов, когда голову черного пробила длинная с метр стрела. Вторая, видимо, предназначавшаяся мне, лишь черкнула по плечу. В следующую секунду из леса выскочили двое ушастых и рванули со всех ног в мою сторону. Я по дуге рванул к оазису, потому что бежать прочь бессмысленно, стрелы все равно быстрее, и принять бой нет возможности по той же причине. Чудом избежав еще пары попаданий и буквально влетев в безопасную зону, я почти нос к носу столкнулся с Саяном, вышедшим из барака. «Ноэн, ты один?» «А где черный? В голосе Бурята чувствовалась вина, он даже оправдываться начал. «Меня, когда стрелу груди словила сюда забросило. Сутки отдыха себе купил. Устал сильно». Все хорошо, Саян. Отдыхай». Успокоил я бывшего члена своей группы, мысленным приказом освободив Тунгуса и Черного от всех обязательств передо мной. Прочитав всплывшее перед лицом сообщение о временном нахождении в малой зоне безопасности, двинулся к торговой лавке. «Патроны. Мне нужно много патронов». «Купил десяток бронебойных и столько же с и истратив 400 сил веры его». Затем пробежался по всем отделам, заострив внимание на алхимическом. Увы, готовых зелий здесь не было. Все это время Саян мялся неподалеку, Явно хотел что-то сказать. И решился, наконец. «Максим, ты отпускаешь меня?» «Уже отпустил. Можешь делать все, что захочешь». Я, не задерживаясь у лавки, направился в помещение-столовую, чтобы пополнить запас продуктов. Еще пять потраченных сил веры его. Осталось набрать холодной свежей воды и идти на прорыв. «Думаю, заряд кортечи в грудь ушастым не понравится». «Чистый. Сколько их?» Возродившийся мечник ожидал меня на лавочке возле родника. «Двое, эльфы», — ответил я, выливая из вляги теплую воду. «Останешься или со мной?» «Я этот боекомплект пополнил», — улыбнулся черный. «Выйдем с двух сторон от дороги. У кого-то одного появится шанс подстрелить ушастого. Азиат, как я понял, решил остаться?» «У него своя дорога, у меня своя» ответил я, зачерпнув ладонями холодной воды и ополоснув лицо. «Выходим через пару минут». «Хорошо». Мечник поднялся на ноги. «Я как раз собирался заглянуть вон в тот домик. Больно уж ароматы там аппетитные». Я, наоборот, уселся на лавку и пожелал распределить 10 единиц среди талантов своего класса. «Иноцентс номер 13. Тебе доступны следующие таланты. Укрепление тела 3. Жертва. 4 единицы таланта. Или 400 сил веры его. Сияние разума 3. Жертва. 6 единиц таланта. Или 600 сил веры его. Величие духа. Жертва. 2 единицы таланта. Или 200 сил веры его. Не изменяя своим целям, я вновь повысил укрепление тела и сияние разума. Потратил все 10 единиц. Иноценс номер 13. Усвоен талант укрепления тела 3. Модификация. Зоркий глаз. Время адаптации таланта. 14 часов. Иноцент номер тринадцать. Усвоен талант «Сияние разума-3». Модификация «Ясновидение». Время адаптации таланта – двадцать два часа. Ух ты ж. Требования и время на усвоение растут как на дрожжах. Чисто, я готов. Позвал меня чёрный, отвлекая от размышлений. И мы пошли. Саян, так и не решившийся приблизиться к нам, остался стоять возле границы безопасной зоны. Возможно, я поступил нехорошо с человеком, который несколько часов назад пошел на перерождение, дав нам возможность прорваться. А с другой стороны, что было бы, повреди ногу я, а не бурят. Послав все мысли куда подальше, я вышел за пределы безопасной зоны, водя стволом довода вдоль леса. То же самое проделывал черный, выискивая противника со своей стороны дороги. Тишина. «Похоже, у них приказ никого не впускать», высказал я вслух свои мысли. Где-то далеко за спиной раздался мощнейший взрыв, а через несколько секунд под ногами задрожала земля. Черт, это еще что такое? Бежим! Первым сориентировался мечник, пряча пистолет под плащом, и мы побежали. Оступление шестнадцатое. Перворожденный не поверил своим глазам, когда увидел его, того самого Хомана, который стал причиной изгнания. А Бейли уже не испытывал ненависти к этому разумному, скорее, наоборот, симпатию. Поэтому стрелял не точно, и своих питомцев, двух адских сук, не стал гнать в бой. Хуманы прорвались, оставив прикрывать свой отход одного раненого собрата, что понравилось перворожденному. Настоящие хищники идут к цели, несмотря ни на что. Вот с кем он бы хотел продолжить восхождение. Ему пригодятся такие слуги. Разгоревшийся посреди оплота жизни спор привлек внимание эльфа. И он, убрав короткий кинжал в ножды, а точильный камень в заплечную сумку, направился к месту шума. Эрая, тот грязный хуман не мог знать наши обычаи. Ты поступаешь глупо. Старейшая плота, седой переворожденный, ругал высокую эльфийку, облаченную в кожаную одежду. Обиел вчера обратил на нее внимание. Слишком независимая для слабого пола. Воина, не девушка. Перворожденному такие не нравились слишком грубые черты лица, неприлично развитые мышцы, мужеподобное, Вот как он назвал бы эту незнакомку. Старейшим он первый, кто смог это сделать. Было видно, что девушка еле сдерживает свои эмоции. И другие уже знают, что он сделал. У меня остается только два выхода. Или догнать его и забрать локон, или уйти от вас и не возвращаться. Жить, ловя от братьев и сестер насмешки, лучше умереть. Я не могу отпустить тебя одну. Это нарушение традиций. И приказать кому-то сопровождать тебя тоже не в моих силах. Сама знаешь почему. Старейший, я готов побыть родственником ирая, пока мы не догоним тех хуманов. А если понадобится и дольше. В голове эльфа уже сложился план дальнейших действий. Эта девчонка подвернулась весьма вовремя. «Абиэль, ты новичок в лабиринте. Многое не знаешь». Начал было старейший, но перворожденно прервал его. Я уже принял решение. Тогда не стану вас задерживать. На лице Седова невозможно было прочесть эмоции, но обе знал, тот улыбается. «Новичок, зачем тебе это?» Обратилась воительница к погонщику, с подозрением глядя ему прямо в глаза. Эльф уже открыл рот, чтобы рассказать только что придуманную историю, когда оплот жизни начала трясти, а где-то вдали раздался сильный грохот. «Вам стоит поторопиться, пока лабиринт не сместил свои тропы» старейший уже не сдерживаясь улыбался еще бы избавиться от двух проблем сразу я распоряжусь чтобы вам не мешали.